Я посмотрел еще семь серий лунного заповедника, пока Бот шарил вокруг д да о около. Потом он пинганул меня, как будто я не знаю, что он все время был рядом, и попросил вернуться к новому приключенческому сериалу, который я начал смотреть, когда Бот меня прервал. В сериале «Первооткрыватели» рассказывалось о независимых исследователях, устроивших кротовую нору и систему колец в необитаемой звездной системе. Крайне малореалистичный и неточный. Именно такие я и люблю. «Я же дал тебе копии всех моих файлов, когда взошел на корабль», — сказал я. «По сети, как с клиентом, я с ним общаться не собирался. Ты хоть просмотрел их?» «Просмотрел. На предмет вирусов и других проблем». «Да пошел ты», — подумал я и вернулся к лунному заповеднику. Через две минуты он снова послал запрос. «Смотри его сам», — ответил я. «Я пытался, но через твой фильтр мне проще». Я молчал, не понимая, в чем проблема. «Когда мой экипаж проигрывает медиафайлы, — объяснил он, — я не понимаю, в чем там дело. Человеческие взаимодействия и мир за пределами моего корпуса — Мне не знакомы. Вот теперь я понял. Он должен видеть мою реакцию на сериал, чтобы понимать происходящее. Люди используют сеть не так, как боты и конструкты. И потому, когда сериалы смотрел экипаж, их реакция не включалась в поток данных. Мне показалось странным, что лунный заповедник вызвал меньше интерес у корабля. Ведь там дело происходит в колонии. А первые открыватели сериал о большом исследовательском корабле и его экипаже. Это слишком похоже на работу. Сам я обычно избегал сериалов о геологах-разведчиках. Хотя ему, возможно, проще воспринимать привычное. Мне хотелось ответить «нет». Но если я нужен ему для просмотра сериала, он не разрушит от злости мой мозг. А кроме того, мне и самому интересно было его посмотреть. — Сериал нереалистичный, — сказал я. — Но так и должно быть. Это выдуманная история, а не документальный фильм. Если начнешь возмущаться по этому поводу, я прекращу смотреть. — Я не буду возмущаться, — сказал он. — Представьте самый саркастичный тон, и вы поймете, как это з в у ч а т Итак, мы стали смотреть «Первооткрывателей». Он не жаловался на нехватку реалистичности. Через три серии он разволновался по поводу убийства второстепенного персонажа. Когда в двадцатой серии погиб один из главных, пришлось поставить сериал на паузу. На семь минут, пока Бот, если можно так выразиться, тупо пялился в стену, притворяясь, что делает, диагностику. Еще через четыре серии герой вернулся к жизни, и Бот так обрадовался, что пришлось пересмотреть эту серию трижды, прежде чем он был готов продолжить. Во время кульминации одной из главных линий, когда по сюжету корабль получил катастрофические повреждения, а члены экипажа либо погибли, либо были серьезно ранены, бот испугался смотреть дальше. Конечно, он не сказал этого, но испугался. К тому времени он вызывал у меня уже гораздо больше сочувствия И я решил облегчить ему задачу, просматривая серию двухминутными отрывками. В финале он даже не стал притворяться, что занимается диагностикой. Он застыл на 10 минут, а это куча времени для такого сложного бота. А потом попросил «Посмотри еще раз, пожалуйста». И я начал с первой серии.